На чём остановились? Законы обсуждали, да? Закончили законами о нечистоте, кажется, да? Так, где нечистота? Очень да. хорошо, да. Хотеть я тогда сам ходил, спрашивал, вы мне сильно напомнишь, как избирались судьи. Цис встретил его Моисей. под сам и афор. И говорит: "Зачем тебе это надо? Ты же не можешь решать все проблемы и все личные дела каждого из твоих людей. Так и лучше по-другому поступим. Раздели людей между собой, назначь по крупным делам 10 человек, им подчини ещё каждому по 10 человек. То есть были сотники как бы, десятники. которые следили уже замболее за гораздо более мелкими делами. И таким образом уже Моисей решал только основные вопросы. Он не отвлекался, то есть ему, конечно, изначально усваивалась такая функция главного судьи. Он был по сути дела прежде всего пророк, по-первых, во во-вторых, религиозный вождь, харизматический вождь. И только в-третьих был судья. только в третьих он был судья. Потом судьи ещё будут, мы увидим, будут в Израиле. Но вот, э, ему, конечно, не надо было бы этим заниматься. Он су, он судил уже в целом ситуацию. Для него всё-таки было более характерно видеть Израиль как коллективную единицу, Израиль как единое целое, к которому обращается Бог. Понятно, да? Э, и в связи с этим, как мы видели в прошлый раз, особые требования предписывались судьям и свидетелям. Ну что ж, в общем-то мы так первую часть законов с вами отсмотрели. Было множество других ещё законов. Закон о первенцах мы с вами обсуждали, говорили и о первенцах, и о левитах в этом смысле говорили, да. Говорили, говорили, говорили. Вообще говоря, пожалуйста, вы в книгах э Исход, число, левит, второзаконие посмотрите. законы, они разбросаны по всей. Ну давайте посмотрим. Давайте сейчас посмотрим немножко, чтобы перейти к следующей важной теме. Отдельные э законы, отдельные группы законов касалось половых грехов. Измена и прелюбодеянием считалось не только, например, а э, измена. За эту заповедь о прелюбодеянии входила не только измена браку, но и другие ситуации относились к этой заповеди. Например, ситуация э с тем, что кто-то э переспал с незамужней девушкой. И тогда бы должна была быть такая ситуация, это следствие было такое, что если а родители этой девушки э согласны, и если нет каких-то других препятствий, то он должен взять её в жёны. Если же родитель, то есть он обязан был в любом случае взять её в жёны. Но если родители бы не были согласны по каким-то причинам, ну, например, он принципиально им не нравился, то тогда они должны были наложить на него огромный штраф за то, что он сделал. В случае прелюбодеяния, то есть измены браку, смертной казнью карались оба, и мужчина, и женщина. Ну, как правило, заповедь о прелюбодеянии могла выглядеть так: мол, в те века, в те ещё годы, мол, ты имея двух жён и четырёх наложниц, не вздумай идти к жене ближнего своего. Да? Вот. То есть измена считалась именно преступление, переступление священного чертога брачного, да? Вообще, вы понимаете, эти представления не укради, преступление, свящ... преступление священного порога, не прелюбодейство, преступление священного брачного чертога. не убивай, да? Преступление, право на жизнь священного права на жизнь. И, э, ну, но были, конечно, другие случаи в этом смысле. Например, кровосмешение. Как многие другие половые грехи каралось смертной казнью. Кровосмешением при этом считались, э, ну, ясно, что когда-то в древние времена мы видели, кровосмешение допускалось, причём даже из практических целей, да, в первом в первом чаще всего вообще брачно соединялись братья и сёстры, чтобы было потомство. Но, видимо, в эти века это уже вело к вырождению, поэтому строгие были законы против кровосмешения. Я имею в виду между ближними, братьями и сёстрами. Но кровосмешением, конечно, были и уродливые случаи связи между родителями и детьми. Так вот, удивительно другое, что, например, кровосмешением считалось а связь, например, между сыном и не матерью даже, а наложницей отца или другой женой отца, то есть не родной ему по крови женщины. Считалось, что этот человек осквернил брачную ложе отца. Из этих же соображений очень строгое отношение было к различного рода половым грехам и извращениям, к мужеложству, к рукоблудию и так далее, и так далее. Вы помните закон а о том об восстановлении семени брат, о том, что младший брат не имеет права жениться или же должен оставить на время свою жену, если умер старший брат бездетный. И войти сначала к жене старшего брата свою восстановить. Это причём это делалось не из каких-то, вы понимаете, э, так сказать, целей каких-то скабрезных, конечно, это делалось из прагматических соображений, что каждый род должен иметь продолжение. И это была трудовая повинность. похоже на то, что приходится ходить в эти кабинки и выбирать депутат, гражданский долг, а там общественный долг, семейный долг. И вот один из персонажей ещё в более ранние времена, дом Иесея, он Наан был убиваем, был наказан и убит Богом за то, что каждый раз перед тем, как войти к жене брата своего своего умершего, он не хотел, видимо, не нравилось ему или не хотел он почему-то, и он изливал семя на землю. не входил к ней, не мог уже от неё иметь детей. То есть, как вы видите, карались половые грехи не за саму их, так сказать, форму, да, а за то, что они выпадают из э, общей мысли, да, из общ, из общей идеи Израиля. Нет потомства, нет будущего. Я потом расскажу о том, что такая жажда потомства имела ещё одну цель, позже я расскажу об этом. не только э чтобы просто иметь потомство и бессмертие. Была ещё одна тайна, которая в Израиле была открыта не сразу. Но я хочу сказать при этом, что сколь было внимательно отношение к предкам и к памяти о том, а кто твои предки, откуда ты происходишь, от Адама и от особенно от Авраама, не меньшая была забота о потомстве. Благодаря этому, как я говорил в прошлом, знаешь, человек себя не чувствовал на земле без рода, без племени. Он знал, откуда он идёт и куда он идёт. Это было очень важно для сознания своего в себе самом, в роде и в народе. Отсюда такая строгость. Каждый скотоложник должен быть предан смерти за саму идею поругания образа Божьего, видимого в человеке. То есть совмещение. А это было очень распространено в древнем мире, особенно среди пастухов. Это даже было объяснимо, когда целыми месяцами там пастухи были со своими стадами, не видели семей, но то, что было допустимо в языческих, а так сказать, да, народ культ, культурах, скажем так, было совершенно чурозно воспевает, как это мол замечательно, как древний египтянин любил живот. Вот. Это было недопустимо для Израиля. Было недопустимо. То есть достаточно было строгости И и на фоне этого казалось бы такой несправедливый закон. Человек, мужчина, у которого природно, видимо, или от каких-то других соображений, раздавлены детородные органы или повреждены, должен быть изгнан из народа Израиль. Вот такой и закон. Видимо, здесь какая-то, знаете, была полемика с евнухами. Екульт евнухов был очень э-э распространён в том же Египте, вообще в языческих странах. Евнух воспринимался как некое боже, ну, не божество, но что такого человек э высокого плана, святого даже. Он свободен от половых, так сказать, страстей, он выше страстей. Он они занимали часто евнухи высокое положение при дворах, на самом деле просто плели интриги от своей неполноценности. и часто участвовали в страшных преступлениях. Поэтому, видимо, поэтому вот из соображений того, вот почему скотоложник, да, или там мужеложник, он нет детей от этих отношений, нет брака, нет будущего, это мерзость пред Господом. Отношение было именно такое к браку, для потомства. И у кого повреждены органы, то кто колека, он не может иметь будущего, не может иметь потомства. На фоне этих э, ну, не очень, может быть, понятных теперь приемлемых законов, например, человек же не виноват, допустим, что он коллега, да? А, но это же с христианской точки зрения. Когда более глубок и и неоднозначен становится вопрос, кто виноват. Были законы, которые поражают своей гуманностью. И может быть, даже бы очень понравились современной молодёжи. Там был закон о том, что если молодой человек женится, то первый год и во всяком случае до появления ребёнка его нельзя брать на войну. Чтобы молодые утешались браком. Есть такое? Нет. Если только репродукта три. Один ребёнок полный. Нет, я говорю, Я говорю первый год после брака. Да, Я не брака, говорю о детях. Просто брак. Просто брака, <свят> да. Ребёнок же не, не не сразу рождался там, понимаете? Там не было так, что ребёнок, что сегодня свадьба, а через месяц ребёнок рождается. Там же не было так, понимаете? Там не было э быстрых технологий. Там было 9 месяцев. Да. Поэтому, если был брак, то, соответственно, через 9 месяцев рождался ребенок. Нет, здесь не из соображений ребенка, а именно, чтобы молодые, да, во-первых, конечно, и ребенок, но, во-вторых, чтобы молодые почувствовали, что такое радость брака. Нет, а потом, вот когда рождается ребенок, вы уже можете забрать его? Деточка, да? ты пойми, ты представь себе условия эти. Война шла не переставая. Все время приходилось воевать. Это же не война, а как, знаете... куда-то в другом месте, как я недавно прочитал, что мир это когда воюют стреляют где-то в другом месте. Тогда война шла именно здесь и сейчас каждую минуту. Войны постоянные набеги, необходимость защищать, даже междоусобные войны. Всё это было. Нет, поэтому вы не думаете так, что вот куда-то он отправился на войну. Он просто его не трогали в ополчении, не брали на это в а так в жизнь было достаточно воинственное и часто приходилось или отгонять кого-то или спасаться бегством. Ага. Теперь в связи, значит, а с этими законами, их было ещё ещё ряд целый был законов, и на заре истины мы с вами говорили, поговорим теперь о праздниках. Наиболее полно мы о праздниках э в древнем Израиле читаем в книге Левит. В 23 главе. Откроем. А в дальнейшем в истории Израиля появится ещё несколько праздников, я о них скажу позже. Сейчас я говорю только о тех семи праздниках, о которых говорится в двадцать третьей главе книги Левит. Здесь они обобщены, их они наиболее пол, полно представлены во всём Второзаконии, именно в этой главе. В других местах они разбросаны, как-то непонятно, а них читаешь здесь всё компактно описано. Итак, первый, главный, наверное, праздник это суббота. Праздник, который продолжается каждую неделю, совершается каждую неделю. А в субботе я он говорил вхождение в покой Божий, в том смысле, в каком мы поём вечный покой, то есть в радость Божию, таинственная встреча с Богом. Но говоря с вами о субботе, я не могу не сказать об удивительной серии законов в Израиле, которые касались не седьмого дня, а вообще седьмых э периодов, то есть прежде всего седьмого года. В Израиле священным считался не только седьмой день, но каждый седьмой год, а также каждый пятидесятый год. То есть праздновался седьмой, 14-й, 21-й, 28-й и так далее, 49-й и особо пятидесятый, то есть юбилеи. Он назывался не то есть, а назывался он юбилей. Юбилей это еврейское слово. Так было им удобнее считать. Эпохи, серьёзно. 49 плюс 1. Не в честь чего, для округления. Так-то они бы считали, конечно, по 49, но так можно было бы сбиться. А по 50 им было считать легко. 10 уже 50 праздновали. После 50 ты праздновали снова седьмой, естественно, 57-ой. седьмой, четырнадцатый и так далее. Но что значит праздновали? Вот вы думаете, праздновали, что весь год праздновали? Нет. Дело было вот в чём. Это год, когда мысль об этой вот субботе, о покое имела конкретные социально социально-экономические последствия. Во-первых, необходимо было Каждому простит друг другу долги, а рабов отпустить на волю. Слышите? Рабов евреев отпускали на волю, да. И если скажем, вот такой пример. Если скажем, а не то, что я в рабство попал, но в результате каких-то дел я мне пришлось отодвинуть свою границу и отдать большую часть или какую-то часть своей земли соседу, или колену целому отдать другому колену, то в седьмой год все границы возвращались на место. В связи с чем существовала особая заповедь «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Мудрая заповедь. Нам бы она сейчас пригодилась, да? «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Вы, конечно, наверное, догадываетесь. Или во всяком случае должны знать. То со временем стали нарушаться в Израиле эти законы. Что со временем с духовным кризисом, с царизмом, с ростом эллинского влияния, развращающую и так далее, и так далее, в Израиле всё меньше и меньше соблюдались эти законы, о чём мы узнаем позже. Но удивительный факт, не было на свете, наверное, из известных нам, менее социально расслоённого общества, чем израильского. То есть менее не было э такой небольшой разницы между богатыми и бедными, между знатными и простыми, как в Израиле. Всё сводилось к минимуму, и чувство общности побеждало социально-экономические расслоения. Пока был страх Божий. И такого разрыва, как в древней Греции или древнем Риме, мы, конечно, никогда в Израиле не увидим. Поля должны были отдыхать в седьмой год. Какая же должна была быть вера в то, что в шестой год родится ровно столько чтобы дожить до восьмого года и не трогать поле в седьмой. Это напоминало те события в пустыне, когда в субботу евреи не собирали манну, зная, что всё равно им хватит, а ту, что однажды не послушавшись Моисея, собрали, она вся испортилась. Так что седьмой год это был год, конечно, особенный. Нам нам такие тоже нужны. Да, не дни, а годы. Годы. И пока это соблюдалось, в значительной степени, конечно, в значительной степени социальный социальное напряжённость снималась. Правда, этим, например, стали пользоваться в более поздние времена. Так, например, вот а нежелание уже отсутствие практики отпускать а долги прощать долги и отпускать на волю в седьмой год Было вызвано тем, что со временем некоторые люди стали пользоваться этим недобросовестно, например, специально входить в должение в шестой год, зная, что в седьмой вынужден будет одалживатель простить. Вот эти вот уже нарушения отношений, хитрости всякие, они привели потом к равнодушию постепенно в Израиле, к святой обязанности седьмого года. Также обязанностью иудее было, когда Он обрабатывает поле, не дожиная до края, оставляя остатки сиротам и пришельцам, голодным, в общем. Я вспоминаю тридцатые годы, когда у нас за лишний колосок людей расстреливали, взятых с колхозного поля, голодными людьми. Всё познаётся в сравнении. Следующий, следующим праздником, описанным здесь, является Пасха и следующие за нею дни опресноков. Вы помните, что Пасха была установлена в память о выходе из египетского рабства. В этом ее смысл, выход, прохождение мимо. Пасха праздновалась весной, в 14-й день месяца Авива, по-старому Ниссана. Там было два языка, древнееврейский, а позже арамейский, поэтому... есть разные названия месяцев. Этот месяц не сам он был весенним, он считался в отчёте первым. А 7 дней после Пасхи, эта в субботу была Пасха, 7 дней после Пасхи была неделя опресноков, когда иудеи вкушали в своих домах только пресный хлеб. Пресный хлеб, как я им говорил, в Ветхом Завете символизировал духовную чистоту, очинию Евреи праздновали ещё один праздник. Он назывался праздник начатков или первых плодов. Когда придёте в землю, сказал Моисей, которую я даю вам и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей священнику. Он вознесёт этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесёт его священник в день возношения снопа. Принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего безпорога, безпорока, и с ним хлебное приношение две чаши, 2 десятых части еф и пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание. И возлияние к нему четверть гины вина. Никакого нового хлеба, ни сушёных зёрен, ни зёрен сырых не ешьте до того дня, в который принесёте приношение Богу вашему. Потом от этого дня отсчитывалось ещё 50 дней, и праздновался праздник пятидесятницы. Это был праздник как бы последних уже плодов конца жатвы. То есть получается, что иудеи благодарили Господа за начало того, что земля подаёт дары, и за конец. Здесь был, конечно, ещё тот момент, что человек благодарил Господа за дары и учился благодарить именно Бога, а не землю, которая вырастила дары. Чувствуете, чтобы ни в коем случае человек земле не поклонялся, да благодарил бы Бога за чудо произрастания плодов на земле. Следующее праздник труб. Праздник труб. У священников были такие маленькие горны, которыми они созывали народ. И делали это, по-видимому, каждый раз, когда были какие-то, ну, серьёзные события: война или голод или беда какая-то. А каждый год осенью, уже после пятидесятницы, у евреев было ежегодное собрание по празднику труб. То есть трубами возглашали общее собрание израильского народа, тогда ещё малого, и все собирались вместе. Молились, приносили жертву и обсуждали все проблемы, накопившиеся за год. Это было такое ежегодное собрание священное. У нас тоже в епархии каждый год отчетное собрание, как скоро будет. Эта традиция сохранилась. Без труб, по телефону сообщают. Следующий праздник удивительный, один из самых значительных в Израиле. Он называется День Очищения. Еще по-другому называется День Умилостивления. А по-еврейски Йом Кипур. Йом это вообще день, День Господень. Йом Киппур. Это был день всеобщего народного покаяния. Механизм его в той части, какой он дошел до нас, или скажем по-другому не механизм, а ритуал, состоял в следующем. Все люди... группируясь, исповедовали священникам свои грехи. Священники, прибавляя к этому свои собственные грехи, исповедовали всё это перед первосвященником. Первосвященник прибавлял к этому свои грехи. К нему подводили двух козлов. Первому козлу на ухо он шептал всё услышанное. Козёл этот назывался Азазель. Козёл отпущения. Затем этот козёл выводился за границы стана, то есть в пустыню, где его наверняка ждала гибель от диких животных. Козёл отпущения как бы символически уносил в пустыню, которая символизировала ад, небытие. У древних евреев не было представления о Баде как о месте мук, а о Баде как месте тьмы и небытия. уносил с собой в пустыню все грехи людей, то есть в небытие, в Тартарры уносил. Очищая тем самым народ. Второй козёл приносился в жертву на жертвенник, как это полагалось, мы о жертвах поговорим позже. Но что здесь было уникально, это то, что именно в этот день, единственный раз в году, в древнем чине священник входил в святое святых храма и кропил кровью жертвенного этого козлёнка, а ковчег завета, который находился в храме. Об этом чуть позже. Я просто хочу сказать, что это происходило именно в этот день и произносила раз в году таинственное имя Божье Ягве. Этот день несколько напоминает наш страстный четверг, в той его части, я имею в виду, когда принято православным людям обязательно исповедаться, постараться исповедоваться. Наконец, седьмым описанным здесь праздником является праздник кущей. Кущи это лёгкие шалаши из пальмовых и вербовых и финиковых, и всяких таких лёгких веточек. Всё это тоже всё происходило осенью. Вообще большинство праздников было осенью в Израиле. На на 7 дней иудеи выходили из своих домов и жили в этих импровизированных кущах. Как сказано здесь, благодаря Господа веселясь о Господе. Эти кущи напоминали иудеям о том, что всё вся их жизнь это лишь странничество на земле, что их дома лишь временные пристанища, и что если они с Богом, то даже лёгкий шалаш это образ вот этого райского совместного пребывания с Богом. Потому и веселье Радость от того, что мы странники, а Господь нас не оставляет. Выход из Египта это лишь эпизод общего исторического странничества по земле. Поэтому упор делался не только на выход из Египта и блуждание по пустыне, но и в целом на земное странничество. Я вам говорил, да, уже о том, как Моисей водил евреев по пустыне. Говорил. Да. Ну что ж, Пойдём дальше. Некоторые праздники возникнут позже, например, ещё Ханука, об этом поговорим позже. А сейчас, э, мы переходим к следующим, э, темам, которые встречаем в Пятикнижии, а именно с исхода по второзаконию. Для молитв и богослужений по вдохновению Божьему Моисей сорудил тогда в пустыне первые еврейский храм. Храм этот был походным, типа огромной палатки, и назывался скиния, скиния завета. Слово скиния, греческая транскрипция напоминающая еврейское слово шехина, что означает шатёр, тень, осенение, благодатное присутствие Божье. Отсюда и форма такая шатра. тень, которая даёт благословенную тень. Скиния зав... а, завета, естественно, потому что она связана с заветом с Богом, понятно, да? Так вот, скиния завета состояла из трёх основных частей. Первая это святое святых. Ещё раз повторяю, скиния представляла собой огромный шатёр, огромную палатку. Она а, при этом это палатка, а И сшитая из простых тканей, в дальнейшем это, это повеление дается, но это понятно, что у них в пустыне сразу все эти удивительные ткани найтись не могли, то есть сначала эта скиня была весьма простой, но впоследствии, когда уже они перешли к оседлому образу жизни, у них появилась возможность и торговли взаимной, и изготовления различного рода красочных этих тканей, и вот эта палатка потом накрывалась тканью. большим количеством различного рода покрывал из разных материалов, разного качества и цвета. Там был и голубой, присутствовал и белый, и красный, и золотистый. И как это бывает в нашем облачении священническом, каждый цвет и каждый узор, и многие кисточки, и всякие мелочи в соединениях углов, всё до последнего узла что-то символизировало. Представляете? Красный, конечно, кровь, золотой, конечно, цвет солнца, цвет света божьего, голубой цвет неба и чистоты. Много было разных вот этих вот символических, э, видимо, позже уже осознанных вот этих вот мыслей, э, толкование этих моментов. То есть это были не просто узоры, орнаменты, многократно вот здесь описаны в книге Исход и в других местах. Они все это в Библии это не объясняется. Но виодаизмы это знают, как толкуется тот или иной цвет. Вы можете устать от утомительного перечисления различного рода вот этих вот, так сказать, архитектурных и дизайнерских этих подробностей, но они, повторяю, каждое что-то значит. Кое-что, наверное, потеряно уже в смысле. Так вот это была так такой был шатёр, накинутый большим количеством вот этих накидок из разных материалов. тяжёлый достаточно шатёр. И там находилась, э, вот, э, сам сам э, сама скиния, само здание скинии состояло из двух частей, а всё в целом всё храмовое э, сооружение из трёх, но в самом э, это внутри шатра из двух. Вот первое было святое святых, напоминающее наш алтарь по смыслу. То есть самое святое место, то есть место, где незримым образом куда приходит сам Бог. И куда, как вы видите, входить мог только первосвященник, и то в начале раз в году, в нулевом случае не часто. В этом святом святых стоял ковчег, ящичек такой, со ковчег завета. Там лежало три предмета: Моисеев искрижали с законом, написанным заповедями с 10 Уда, написанными на них, сосуд с манной и священнический жезл Аарона хранился там. сам ковчег был обить золотыми пластинами, на них были вы, вы, вы, вылеплены херувимы. Сейчас сохранились оригинальные надписи. Не, не, не, не, не, не, не. Ковчег давно в одном из эпизодов истории Израиль давным-давно пропал. Ещё в во времена царя Давида, в те времена пропал. Там было много войн, его-то брали в плен один раз этот ковчег, потом вернули. А где рас он пропал вообще? И Библия не зафиксировала момент, когда он именно пропал. Это видимо, потерялось. Я, знаете ли, а однажды задумался так и вдруг понял, что, ну, скажем, года 2 или 3 назад, что вот э содержимое ковчега каким-то удивительным образом перекликается с молитвой Отче наш. Потому что вот посмотрите, жезло Аарона, Манна и э, заповеди. Манна это хлеб насущный, заповеди это прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших, то есть закон отношений, а жезл Ааронов это обращённость к Богу, молитва. Да приидет Царствие твое, да будет воля твоя, и так далее, и так далее. В любом случае, вот здесь находилось как бы три основных элемента: это представление пред Богом, символ жезла Ааронов, Просьба о хлебе насущном, чтоб не пропасть на земле, чтоб служить Богу, да, сосуд с маной и в взаимоотношении с людьми по закону, по заповедям Божьим. Ну, а остальная часть храма, большая по размеру, не, храм ещё тогда скинией называлась святилищем. В святилище совершались мирные жертвы, связанные с хлебным приношением, мучным, елеем, маслом, вином. Там были специальные столы для хлебов предложений. Хлебы предложений напоминают наши поминальные просфоры. Там стоял семисвечник, символизирующий семь дорог Духа Святого. Подобный семисвечник у нас стоит в алтаре, да? А там он был в святилище. В святилище имели право входить только священники. То есть там были там были э, хранились богослужебные предметы и совершались молитвы э не касающиеся самых основных элементов культа иудейского, а именно жертвоприношений животных. Животных жертвоприношений. Потому что удивительным образом именно ритуальный центр, фактически центр религиозного вот этого вот центр богослужения, он был не в храме, а во дворе храма. где находился жертвенник. Вот жертвенник – это был центр, вокруг которого все происходило. На жертвенники особым образом приносились животные. Естественно, чистые, по закону о чистоте. И не просто из породы чистых, а специально выбранные. То есть, Ни в коем случае не пятнистые, не двухпородные, ни хромые. Чистый и непорочный агнец, бычок, корова, козлёнок, голубки. Всё приносилось на жертву. В Израиле существовало 4 вида вот в то время четыре основных вида жертв, что регламентировалось законом, специальным о жертвах. Да, если, ну, ну. А, там, то, что он сказал, ну, есть такая такой момент, где говорит, что от приготовления мяса, приготовь мясо так, чтобы оно был голухало, не нагрех, не нагреси, а ознагрех. Это вегетарианный грех или что? Найди мне конкретное это место. Благухало вообще об благоухании смысл в том, что мясо лучше, чтобы оно было хорошо приготовленное, но загрет вот перейти именно. Нет, ну нет, сейчас я объясню. Сейчас я объясню, в чём дело. Я понял, но насчёт того, что благоухань такой интересный просто момент. То есть мало того, что ягнёнок должен быть скорочный, ещё и мясо должно быть хорошо приготовлено, да? Теперь есть же даже такой был момент и чтобы бог обонял приятное благоухание. Вот так вот. Но здесь, конечно, то есть грубому человеку очень важны были вот именно эти грубые символы. Прежде всего была жертва вот сейчас как раз может немножко о первородном грехе. Жертва всесожжение. Эта жертва приносилась ежетне. один раз утром, один раз вечером. Таким образом, на жертвеннике всегда был огонь, дым, потом, в общем, дымился жертвенник всегда а э, от э, жертвы все сожжение. Когда, которая приносилась за грех всего народа Израиля, за всеобщий исходе первородный. Грех. Вообще, за грех народа всего Дело в том, что жертвы вообще делились в зависимости от того, кто их приносит, за кого их приносит, за богатого или за бедного. Вот богатый мог привезти корову, там или быка. Кто уже не такой богатый мог принести, козленка, ягненка. Бедные вообще у них не было, но они в каких-то таких принципиальных случаях должны были все-таки добыть или наскрести, как говорится, на козленка. Но были случаи, когда бедным допускалось и голубков, и даже голубков. э в каких-то случаях не кровных грехов, нет свётных грехов, а в других случаях, о которых я сейчас расскажу, разрешалось, например, просто а, ну, или хлеб внести муку, или же вино или ялей. Эти образы вино, ялей, хлеб до сих пор, когда венчаешь, наполняешь дом пшеницей, вином и илеем, да? Виносим на радость пшеница, хлеб насущный, илеи образ божественной благодати. Точно. И опять же, во время лети и благослови, Господи, пшеницу сью, э-э, хлеб, пшеницу, вино и елей. Да, то же самое. А э-э зависело, значит, от социального, да, состояния. Зависело от того, за кого приносится жертва. За простого человека, за священника, за начальствующего в народе. Зависит от степени ответственности. была крупнее жертва. Но я сейчас рассказываю не об этих градациях, а о принципиальных четырёх градациях. Итак, первое, то есть не в зависимости от этого, а в зависимости от типа греха. Вот первое приносилось в зависимости, вот, оно называлось жертва всесожжение, потому что поперёк это было постоянно, второе, потому что сжигалось всё. Дело в том, что в зависимости от типа жертвы по-разному разделывалось животное. А вообще говоря, общий принцип был такой. Животное приносилось, из него все нечистоты, кишки и внутренности всё вынималось и сжигалось за пределами храмового двора, вообще вне. Коровь специальном образом выпускалась рядом же под жертвенник. А дальше животное специальным образом разделывалось. И вот тут уже в зависимости от того, как и в случае, приносится жертва. Оно либо целиком сжигалось, либо правая его часть отсекалась и шла священникам, а лев от средней и левой части сжигалось. Образ опять правый, то, что то, что божье, да? То, что именно вот можно, левое нельзя. Это пусть сожжённое будет, а правое левое грехи уносит. левая часть животного. То есть левая нога, ле левое предплечье, левой левой части, средняя часть правая шла к э, священнику. Э, значит, а в некоторых случаях правый кушал сам человек, который приносил. Кушал вместе со священниками прямо во дворе храма. Следующий тип. Да, так вот в этом случае в сожжении сжигалось всё животное. Следующий тип. А э, э жертвы это жертва за грех. Ну, самый распространённый тип примиримой жертвы. Человек согрешил, и он приносит жертву покаянно за грех. Это не про разновидны грех, а за совершенный грех. То есть как за каждый какой-то грех ещё определённую вид жертву сам. Но если ты видишь, как если речь идёт о несмертном грехе или о тайном грехе, да, А если речь, речь идёт о смертном грехе, то человека побивают камнями, а з, а з, с, э, семья должна принести жертву за грех, иначе, иначе грех mm -hmm. распространяется на семью тоже. Так же точно, то есть право и всю сторону священникам отдавали, сжигая всё остальное, в случае так называемой жертвы поминности, по ритуалу она ничем не отличалась, но смысл был другой. Жертва поминности Это жертва либо невольного греха, либо какого-то, ну, незначительного греха, например, недонесения о грехе. Вот, например, невольный грех, например, невольное э убийство или невольное или несообщение там о наблюдении за грехи, за грех за грехом другого человека, узнанное потом кем-то ещё. приводило к жертве, и некоторые другие случаи приводили к к тому, что тот, кто должен был принести жертву, он называл жертву по вине. Механизм её был точно такой же. Наконец, в четвёртом случае была так называемая мирная жертва. Эта жертва приносилась в случаях благодарения человека за какие-то Вот и за какое-то избавление или благодать Божью. Например, за избавление от, от опасности проказы той же, понимаете? Там говорят, человек омывался, очищался, но он ещё приносил и жертвы. Благодарение. Священник таким образом был, грубо говоря, более всего мясником. Потому что он должен был идеальным образом знать, как разделывать туши. как их приносить жертву и занимался в основном этими вещами. Весь упор делался на животные жертвы. Это всё сейчас сохранилось до сих пор у многих народов. До сих пор даже в христианстве. Даже в христианстве в Греции, в Грузии, в Армении, во многих других странах, я в других не бывал, но э вот даже недавно я видел, как в праздник святого Георгия Панамар в Стихаре тащит за одну в одной руке правой тащит барана за рог, а в другой руки петуха и запихивает в багажник. Кубачи что? Всё резать будут. Да, день святого Георгия. До сих пор освещают баранов, обводят их вокруг церкви, и тогда это все эти элементы остались до сих пор в христианстве даже. Они языческие, они иудейские, это было универсально для древних, просто по-разному воспринималось, кому принадлежит же. В христианстве, естественно, никаких таких жертв нам не надо на самом деле, потому что у нас творится единая бесскровная жертва. Так что это просто не как культурный феномен только может рассматриваться, но не как перемещение тут. А там это было так. Там всё вот было вокруг этих жертв приношений. Представляйте себе, когда уже позже в Иопсалимском храме на Пасху пригоняли десятки тысяч скот скота. Колов скота. Священники наверняка стояли по пояс в крови, которая лилась с жертельников. Тогда уже был не один жертельник, а много их бы. Иерусалимский храм, построенный позже царем Соломоном, полностью повторил структуру скинии. В нём тоже оказался и святой святых, и святилище, и двор. Женщины должны были стоять за двором, но видели, видели, естественно, все, что происходит. Приникали, так сказать, к таинству. В те века, в те, в те годы кочевнической жизни, иудеи этот храм с кинью переносили с места на место, когда трогались путь. В специальные брусья в основании храма-палатки вставлялись шесты и птицы. по очереди, по своей череде, священники поднимали на плечи храм со словами: "Да восстанет Бог и расточатся враги его". И шли вперёд. Когда сменяют другу, когда они приходили на место, а они произносили другие слова: "Да воссияет этот Бог", и ставили храм на место. Мы читаем в Библии, что евреи попросили Моисея прикрывать лицо платком, так было нестерпимо сияние исходившее от него. Но в землю обетованную он тоже, как вы знаете, не вошёл. Его было миссия в том, чтобы выпестовать новое поколение, не знающее рабства, и в то же самое время, в то же самое время еретически связанное с Авраамом. и в духовном и в кровном смысле. Пойдёт в землю обетованную его верный ученик, и тоже харизматический борщ Иисус Навин. Хорошо, я сейчас ещё последний фрагмент скажу, а пока я дальше ещё хочу сказать. Когда позже Господа Иисуса будут спрашивать о заповедях, он скажет, что самое главное в законе чём закон и пророк. Это за, закон и пророки. Это э заповедь возлюби Бога всем сердцем своим и ближнего как самого себя. Мы на это обращаем внимание в пяти книжиях. И ещё обращаем внимание на слова, которые мы слышали в прошлый раз: око за око, зуб за зуб. обожение за обожение и так далее и тому подобное. Я хочу вот эти две вещи, конечно, пояснить. А заповедь око за око и зуб за зуб ни в коем случае не была заповедью кровной мести, как это может показаться на первый взгляд. Это была заповедь ограничивающая зло, принцип ограничивающий зло. Мы многое уже встречаем в Ветхом Завете. Мы встречаем, например, золотое правило нравственности, которое было присуще не только евреям, а вообще было известно на Востоке. Оно существовало в двух вариантах, положительном и отрицательном. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И отрицательное. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Как вы видите, в ветхозаветном законе эти принципы как бы выходили из такого правила. закона сохранения добра и зла, энергии добра и зла, да? Что посеешь, то пожнёшь, что сделаешь, то к тебе вернётся. Принцип поэтому око за око и зуб за зуб означал не то, что ты должен выбить другому человеку зуб за, ну, образно говоря, за то, что он тебе выбил зуб. А то, что если ты собираешься выбить зуб, то знай, что когда-нибудь и очень скоро выбьют тебе. То есть мысль была именно ограничение от зла, от от лишнего зла. Мысль была в это. Это не призыв мстить. Напротив, мы увидим в дальнейшем, что Господь с течением времени всё больше и больше как бы на себя это берёт. Не надо мстить, говорит он. Я сам отмщу. И наконец появляется вот знаменитая фраза: "Мне отмщение, а воздам". Многие, кстати, неправильно понимают, что это такое. Мне отчинение, а воздам. Это речь стоит о том, что «я сам разберусь, вы этим не занимайтесь, вы не мстите». Так что здесь речи никакой нет о кровной мести. И в конце концов звучит уже в Пятикнижии, правда, не соединенные вместе, это Господь Иисус соединен, но это уже было известно к Его времени. А все-таки разбросанные вот эти две заповеди в разных местах. «Возлюби Бога всем сердцем» и в другом месте «Возлюби ближнего, как самого себя». Что такое было для ветхозаветного человека возлюбить Бога всем сердцем? Это означало возлюбить Его заповеди, Его закон, ответить на Его призыв верностью, верностью и с послушанием. Что означало возлюбить ближнего, как самого себя? Это означало возлюбить... Во-первых, своего, я вам об этом рассказывал не чужого, своего соплеменника, но при этом того, который не сделал тебе зла. То есть хотя бы хорошего, доброго твоего соплеменника к тебе хорошо относящегося, возлюбить, не мстить, не ревновать, не завидовать, понять, что это с тобой человек объединённый духовной единой целью, единым э единой задачей перед Богом. Здесь не было ещё христианских мотивов любви к Богу и ближнему, чтобы вы понимали, Здесь ещё очень ограничено всё. Вот когда все эти законы были произнесены, и все эти формулы были сказаны и начали впитываться в жизнь, мы слышим заключительные как бы аккорды, произнесённые от Бога. Эти аккорды вписываются в такую темпу благословения и проклятия. В каком смысле? Вот два пути перед тобой, Израиль, или от человека, но это позже человек, но пока Израиль, говорит Бог, путь жизни и путь смерти. Выбери. Что будет, если ты выберешь путь жизни? Что будет, если ты выберешь путь смерти? Благословение за послушание и проклятие за грех смертный. Что ты выберешь, человек? Что ты выберешь, Израиль? И тогда Бог говорит фразу, которая определила, наверное, будущее Израиля на века и тысячелетия спустя. А на самом деле уже не только Израиль, но каждого народа. Но я сейчас говорю об Израиле, мы Ветхим Заветом занимаемся. Если так, ты будешь выполнять... Все очень просто. Если ты, вы будете выполнять слова, которые я сказал, вы будете благоденствовать на земле, у вас будет множество детей, вы будете выигрывать в войнах, вы будете давать другим взаимы, мол, так хорошо вы будете жить. Вы будете жить. Вы не будете знать ни в чем нужды. И будете счастливы, если вы будете делать то, что я вам сказал. И напротив, если вы не будете выполнять то, что я скажу, если вы отвернетесь от меня, если вы пойдете по своему пути, не веря мне и не слушая мне, я предоставлю вас самим себе. То есть отлучу. Отлучение есть проклятие. Это проклятие никогда в Библии неизвестно. не употребляется в смысле каком-то дешёвом, в смысле ругань будь ты проклят и так далее. Нет, проклятие понимается в смысле отлучён, отрезан от меня, пропасть. Вот тогда на вас наступает проклятие, и тогда вы не будете иметь ни счастья, ни успеха в войнах и в торговле, ни экономического процветания, ни потомства, ни будущности на земле. Вот так просто и доходчиво. объяснил закон, почему это надо делать и почему того делать не надо. Всё, на этом сегодня мы заканчиваем.